Страница третья. Предисловие. Учебник адресован студентам вторых курсов исторических факультетов университетов. Он является продолжением учебника «История СССР с древнейших времен до конца XVIII века» под редакцией академика б а Рыбакова, 1983 год, и состоит из трех частей – Разложение и кризис феодальной системы, начало XIX века, конец 50-х годов XIX века. Утверждение капитализма в России, 1861-й, первая половина 90-х годов. Период империализма, вторая половина 90-х годов XIX века, февраль 1917 года. В книге последовательно рассматриваются важнейшие исторические явления и процессы, которые происходили в XIX – начале XX века, в период утверждения капитализма и перерастания его в высшую стадию – империализм. В экономическом развитии, в социальной структуре, в развитии политической государственной надстройки – разложение которое ярко проявилось во внутренней и внешней политике российского самодержавия и завершилось его крахом в феврале 1917 года. Большое внимание уделяется истории классовой борьбы, общественной мысли, революционно-освободительного движения на всех трех его этапах, выявлению экономических, социальных и политических предпосылок социалистической революции в нашей стране. Как и в предшествующем издании, историко-культурные процессы, происходившие в рассматриваемый период в стране, излагаются в последней, 26-й главе учебника в хронологической последовательности первая половина XIX века, вторая половина XIX – начала XX века, В учебнике авторы использовали новые факты, выводы, положения исследовательской литературы, опубликованные после выхода первого издания, результаты своих исследовательских работ, а также свой опыт чтения общих и специальных лекционных курсов по данному периоду отечественной истории. Учтены критические замечания и пожелания, опубликованных в исторических журналах рецензий на первое издание учебника. В свете новых данных уточнены некоторые выводы и формулировки, цифровые показатели, снятые второстепенные детали. Авторы выражают благодарность рецензентам Л.П. Минарик, а м Разгону, а также коллективу кафедры истории СССР Московского государственного педагогического института имени Ленина, Зав. кафедрой профессор В. Г. Тюкавкин за ценные замечания, которые учтены при подготовке второго издания учебника. Авторами отдельных глав и параграфов являются Доцент В. А. Вдовин, глава 26. Доцент В. А. Георгиев, глава 2, параграф 2. Глава 4, параграф 2. Главы 8 и 9. Доцент Н. Д. Ерофеев, глава 19, глава 20, параграфы 1 и 3. Профессор Н. С. Киняпина, главы 3, 14, 15. Профессор К. Г. Левыкин, глава 18. Профессор В. А. Фёдоров, главы 1, 5, 10, 11, 12, 16 академик академии педагогических наук ссср профессор и а. федосов глава 2 параграф 1 глава 4 параграф 1 главы 6 7 доктор исторических наук н и цимбаев главы 13, 17. профессор е д черменский глава 20, параграф 1 второй четвертый Главы 21, 22, 23, 24, 25. Хронологическая таблица составлена В.А. Фёдоровым, библиография Р.Г. Эймонтовой. Научно-вспомогательная работа выполнена Р.М. Александровой. Иллюстративный материал подобран преимущественно из фондов Государственного исторического музея. Схемы составлены В.А. Фёдоровым. Карты подобраны им же. Конец предисловия.